В принципе, можно. Точное время окончательного погружения неизвестно. В два часа 17 под воду ушел нос, и Титаник занял вертикальное положение. В 2020 20, приблизительно начал погружаться. Умоляю, Чарли, не надо подробностей. Но капитан задал вопрос, сэр Энтони. И вы ему ответили, чего же вы еще ждете, Кэп? Майкл Анил дал короткую команду. Ночь гласилась мощным, раскатистым ревом. «Титаник» салютовал «Титанику». Первый сгинул в бездонных пучинах 90 лет назад, унеся в ледяную могилу полторы тысячи человеческих жизней. Люди смертны, но гибель этих была во сто крат страшнее смерти. Души несчастных не скоро обретут покой. Да и как упокоиться им, отлетевшим, без покаяния, в диком ужасе и нечеловеческой муке? Второй чудом избежал страшной участи. Крик его, раздавшийся во тьме, еще полнулся тревогой и тоской, и скорбью. Он еще звучал, растелаясь над бескрайними просторами Атлантики, а черные воды ее уже понесли, качая на волнах сотни еловых венков маленьких, оплетенных траурными лентами, увенчанных поминальными свечами. Пламя свечей долго мерцало во тьме. Сонные волны не спешили разрушить убранство мрачной могилы. С полуп Титаника за церемонией наблюдало много людей. Много больше, чем предполагалось сначала. Несмотря на пережитое потрясение, здесь были почти все. Роберт Эллиот с трудом отыскал Додон. В темноте она была совсем неприметна. К тому же, вопреки обыкновению, Доли Дон оделась неброско. Можно было, пожалуй, сказать, что Додо одета скромно. Боб представил, как сенсационно прозвучит эта фраза в очередном материале. «Послушай, детка, может, все-таки скажешь, кем оказалась эта безумная тетка? Ты кричала что-то про колокольню. Я не понял». «Прости, Боб». Одному серьезному парню я уже обещала не болтать про это. Очень серьезному, понимаешь? Никак не могу его подвести. Ну, черт с тобой. Но скажи хотя бы, кто она? Рано или поздно это все равно всплывет, как бы ни старался Стивен Мур напустить туману. Он хитрый парень, но шило в мешке не утаишь. Почему бы мне не найти его первым? Клянусь, Бобби, я понятия не имею, Кто она теперь? Но когда-то вы были знакомы, иначе чего бы тебе волноваться, вспоминать ночами и все такое. Я хотел помочь, если помнишь. О, Боб, это было давно, почти в детстве. Оказалось, мы учились в одной школе. Только и всего. А колокольня причем? Колокольня? Да очень просто. В школе была колокольня. Старинная колокольня. Вот и все. И где же находится эта школа? Далеко отсюда, в Челтерхейме. Есть за океаном такое городишко. В Челтенхейме? Не хочешь ли ты сказать, дорогуша, что училась там? Прекрасные глаза Долли Дон метнули молнии. Она собралась было размазать нахала по палубе, но сдержалась. Отвали. «Парень, я хочу послушать молитву». Над палубами действительно зазвучал церковный гимн. «Ближе к тебе, о Господи!» 15 апреля 2002 года. 0,4 часа, 20 минут. «Я знаю эту историю от начала до конца. Думаю, я единственный, кто посвящен в нее полностью». В том смысле, что Розмари сама рассказала мне обо всем, но не сразу. Прошло несколько лет, только тогда она говорила почти спокойно. Все было позади. Операция прошла успешно. А когда ее привезли, надежды не было никакой. Я был слишком молод и по молодости не знал ни сомнений, ни страха. Потому и взялся за нее. Другие отказались Но она выжила и даже встала на ноги. Мы собирались пожениться, и перед свадьбой Розмари рассказала мне все.